открытыми глазами стремился Гейнс навстречу своей гибели. С тупой ожесточенностью шел от поражения к поражению. Глухой ко всем увещаниям, как извне, так и изнутри, утратив всякий стыд, равнодушный к оскорблениям этой женщины и ко все более издевательским улыбкам брата, судорожно цеплялся он за Тинетту. Как-то вечером Эрих неожиданно рано вернулся домой Он привез с собой девушку, странное существо в черном наглухо закрытом платье, с бледным, словно оплывшим лицом, и гладко, на прямой ряд, причесанными черными волосами под Мадонну. Ужинали вчетвером, говорили мало, зато много пили. Что-то необычное носилось в воздухе, шли какие-то таинственные приготовления, в которые Гейнс не был посвящен. Все трое были, по-видимому, в сговоре. Эрих то и дело поднимался из-за стола, чтобы отдать прислуги распоряжение, а, возвратившись, в полголоса докладывал. «Нет, верхний свет мы выключим. Достаточно огня в камине». Или «Пришел скрипач, посадим его наверху на хорах. Лампа ему не нужна, он слепой». Или же «Еще немного розбифа, фрейлин». «Нет, благодарю». До этого я почти ничего не ем. Но, разумеется, я просто не подумал. Ейн слышал все это и настораживался, но тут же обо всем забывал. В душе он бесился, Тенет-то совершенно его не замечало. Он несколько часов просидел в библиотеке, брал то одну, то другую книгу, вперялся в нее неподвижным взглядом и опять откладывал. Нет-нет, выходил в холл и прислушивался, что же происходит в доме, Раза два-три стучался к ней в дверь, но она прогоняла его. Наконец он даже, чего еще никогда не делал, подошел к шкафчику Эриха, где стояли ликеры, и стал наливать себе рюмку за рюмкой, не разбирая что. Ему было все равно, что пить, лишь бы оглушить себя. В эти долгие серые, все более меркнущие предвечерние часы, вечная неудовлетворенность терзавших его желаний была особенно невыносимой. «Так больше продолжаться не может», — твердил он себе снова и снова. «Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас». Наконец подошел к телефону и вызвал такси. Когда он выходил из дому, дорогу ему преградила Тинетта. «Сейчас еще нельзя уходить, Анри», — сказала она. «Ты мне сегодня понадобишься». «Вот уж не похоже. Ты на меня весь день ноль внимания». А ты, оказывается, пил. Фи, как не стыдно. «Минна, дайте шоферу на чай. Мосьян Ри раздумал ехать». «Ничего я не раздумал. Не ходите, Минна. Никуда ты не поедешь. Отошлите такси, Минна. Так я пошел. До свидания, тенят-то. И вдруг она звонко расхохоталась. «До свидания, гадкий ты злой мальчишка. Но хотя бы вечером приходи, ладно? У меня для тебя сюрприз». Она побежала за ним следом, она обняла его своими белыми руками и, чего еще никогда не делала, поцеловала в губы. «Ну, беги, беги, злючка, но только смотри, возвращайся, Анри!» Он чуть не остался. Попрося на его еще раз, он остался бы наверняка. Но она уже повернулась и так стремительно убежала к себе, что кимоно ее взлетело вверх. И он ушел. Сел в такси, он все еще ощущал блаженный трепет от прикосновения ее рук, пытавшихся его удержать, все еще чувствовал на губах вкус ее поцелуя. Казалось, увидев, что раб готов бежать, она побренчала цепями, которые так сковывали ему ноги, что далеко уйти он не мог. Он понимал, что этот поцелуй — только лишнее оскорбление, что она вызывает к его неизменным чувствам против разума, И все же машина остановилась, медленно вышел из нее Гейнс, хотя уже спускался вечер, в маленькой лавочке не зажигали свет. С трудом разглядел он в витрине пестрые пыльные флажки, напоминания о победах давно уже всеми позабытых. На полу все так же лежала в повалку стопка картонок для фронтовых посылок, жестяной колокольчик, как и тогда, теленьком, без отказа, и, как и тогда, никто не спешил отозваться. Понадобилось несколько зычных алло, чтобы кто-то вышел в лавку. Это была фрау Кваас. Гейн с трудом различил в полутьме ее согбенную фигуру. Было так странно снова здесь очутиться, в обители его подруги детства, после всего, что произошло, после всего, что он пережил перенестись сюда из другого мира. Сейчас на вилле вдалями горело множество огней, весь дом был залит светом, а он стоял тут, в темноте. Зачем он, собственно, сюда пришел? Чего он ждет от девочки? Разве она что-нибудь понимает? Помощи? Но он ведь знает, помощь может прийти лишь изнутри, а не извне. И тут ему вспомнился тот поцелуй, чужой подворотни, словно из далеких дали, повеяло чистотой, молодостью. Он вспомнил ее влажный рот. Нет, еще не все корабли сожжены, еще не вся листва опала на деревьях. Не потому ли очутился он здесь? Пожалуйста, фрау Ква", сказал он, неуверенно куда-то в темноту. Мне нужны два пера «Ф» самых острых. Я Гейнс Хакендель. Фрау Квас в темноте не подавала признаков жизни. Она не двинулась с места, не сделала ни малейшей попытки ответить ему или вручить два пера. «Ну, так как же, фрау Квас? Снова начал Гейнс в немалом смущении. «Вы не дадите мне два пера?» «Никакого ответа. Мне бы хотелось поговорить с сырмой. Надеюсь, вы меня поняли, фрау Квас. «Я Гейнс хакендель вы же меня знаете». Внезапно здесь, в этой кромешной тьме, его охватило сомнение, да понимает ли она, о чем он с ней говорит. «Уходите из моей лавки», внезапно потребовала фрау квас Она сказала это своим обычным, плаксивым голосом, но в этом голосе чувствовалась необычная твердость. «Прошу вас, уходите из моей лавки». Гейнс растерялся. «Но это какое-то недоразумение, фрау квас Пожалуйста, позовите Ирму. Мне надо сказать ей несколько слов». «Ступайте вон из моей лавки», — стояла на своем фрау Квас. «Если вы станете надоедать мне, я могу даже полицию позвать. Я знаю свои права. Я не хочу терпеть вас здесь, в моей лавке. Вы плохой человек». Гейн с ощупью поискал стул, Он знал, где-то здесь должен стоять стул. Фрау Квас становилась на него, когда надо было снять для малышей с верхней полки, картон с глянцевой бумагой. И Гейнс действительно нашарил стул. Он стоял на обычном месте, хотя все остальное оказалось необычным, изменившимся. «Я сел, Фрау Квас», — заявил он, «и не уйду до тех пор, пока не поговорю с Ирмой». "Ну и сидите», — сказала она с насмешкой. Для такой робкой женщины фрау Квас неожиданно проявила характер. Дверь захлопнулась, и Гейнс остался в лавке один. Теперь можно было и уйти, ведь он же ничего не мог поделать. Ему, собственно, и нечего было здесь делать. Перемолвиться несколькими словами с подругой детских лет и лишний раз убедиться, что она не в силах его удержать, что он снова вернется к той, к злой, красивой. «Канувшие сады детства, канувшие без возврата, в ушах у меня еще отдается шум ваших дерев. Я еще чувствую на щеке тепло вашего солнца, но никогда уж оно не взойдет для меня таким чистым и теплым. Здесь нет смысла задерживаться. Ирм нет дома, это он чувствовал». И все же Геймс продолжал сидеть. Пусть вилла далями, залита огнями, пусть его манит туда прекрасная женщина, он сидит в темноте и ждет. Он сидит в холодной, темной, запущенной лавке. Медленно листает он страницы своей юности, лишенной каких бы то ни было идеалов, жаждущей всего, что может напитать тело и душу. И все же он говорит каждой странице, остановись, ты так прекрасна. Но ничего не стоит на месте. Там на улице нетерпеливо зовет его гудками шофер такси. Не для того живем мы на этом свете, чтобы оглядываться назад. Каждый следует своим путем, неуклонно вперед, будь то вверх, в гору или под гору, вниз. И только останавливаться нам не дано. Гейнс вышел, успокоил заждавшегося водителя, дал ему денег и снова вернулся в лавку. На этот раз он застал здесь фрау Кваас. Она стояла на стуле с горячей спичкой в руке и собиралась зажечь газовый рожок. При появлении Гейнса она уронила спичку, та еще секунду горела на полу, а затем погасла. Стоя на стуле, фрау Кваас жалобно заныла. «О, пожалуйста, уходите, не мучьте меня! Уходите, пожалуйста!» «Я вас мучаю?» — неуверенно протянул он. «А потом быстро, где Ирма? Мне нужно ей кое-что сказать. Ирмы здесь нет, она у родственников. Это правда, Гейнс, я вас не обманываю. Скажите мне только, где Ирма, фрау вас? Мне надо поговорить с ней. Вам не удастся с ней поговорить?» «Фирма в деревне, под Гамбургом. Нет, ни не от адреса, я вам не дам. Довольно того, что вы тогда ее чуть не убили». «Чуть не убил?» — повторил он с сомнением, невольно прислушиваясь к звучанию этих слов, казалось, лишенных смысла. Он стоял внизу, а фрау Квас все еще возвышалась на стуле, оба в полной темноте. Время от времени фрау Квас машинально зажигала спичку, но тут же, о ней забывала и роняла на пол, так и не успев зажечь газ. «И вы еще смеетесь!» — воскликнула она, возмущенная ноткой сомнения в его голосе. «Ведь вы же знаете, что моя девочка вас любила. Вы даже целовались. Она чуть не умерла, когда вы все эти дни и недели не приходили». «Фрау Квас!» — взмолился он. Но она не слушала его. А в ту ночь который которой все пошло, когда она вернулась домой в четыре утра. Весь долгий путь отдалима прошла пешком по такому ужасному холоду и, наконец-то, легла в постель, лежит бедняжка и вся трясется, зуб на зуб не попадает. А я-то еще думаю, это простуда, и кладу ей грелку в постель. И тут она мне и говорит, «Это не потому, мам, он любит теперь другую, а про меня и думать забыл». И старая женщина зарыдала в голос, стоя на своем стуле. «Мне страшно жаль», — сказал малыш чуть слышно. «Мне и в голову не приходило, что для Ирмы это так серьезно». Она сразу перестала плакать. «Ах, вот как! Вам и в голову не приходило, господин Хакендель», — вскинулась она. «И вы хоть на минутку об этом задумались? Вы целовали Ирму, она сама мне рассказала. Но тут пришла другая, И вы сразу же забыли Ирму. Серьезно это было для нее или нет? Вам-то не все ли равно? Вам интересно только, что для вас серьезно. Кто-то, я и говорю, плохой вы человек. «До свидания, фрау Квас», — сказал Гейнс Хакиндаль. «Будете писать Ирме, передайте ей, пожалуйста, что я очень сожалею». С минуту он постоял на пороге, теребя ручку двери, а потом все-таки сказал... «Если на то пошло, фрау Квас, я неплохой человек, — сказал он, — я только слабый человек, пока еще». И прежде чем она ответила ему, исчез за дверью. И все же он опять на вилле сидит в столовой ест розбиф с гарниром из ранних овощей. И только девушка с восковым лицом и прической Мадонны не ест розбифа, Она вообще воздерживается от еды до этого, что бы сие не означало. Застольная беседа против обыкновения не клеится, каждый погружен в себя. Иногда звякнет по фарфору ложка, и звук этот замирает в тишине. Точно заговорщики, думал Гейнс, неизвестно только, что мы замышляем. Он поглядел на Тинетту. Она поигрывала бокалом, и снежной загадочной улыбкой наблюдала, как кружит в фрустальном сосуде вино. А потом перевел взгляд на незнакомку и с удивлением обнаружил, что лицо ее густо усыпано белой пудрой. Намазанные кармином губы казались на восковом лице кровавыми, и ему вдруг померещилось, что он сидит перед мертвой, чудом восставшей из гроба. «Я сегодня навестил Ирму Тинетто», — сказал он громко, — «чтобы рассеять чары». «Конечно, Андрей, ответила Тинетто не в попад, — «сделай одолжение». И снова воцарилось молчание. В дверь вошел, вернувшись из очередной таинственной отлучки, Эрих, его любезный братец. Странные голоса донеслись из холла, то визгливые, то нежные и полнозвучные. Гент чуть не сорвался со стула но вовремя сообразил, что это скрипач настраивает скрипку. Брат негромко сообщил, что вся прислуга разошлась. Я отпустил их до завтрашнего утра. Как только от Минна быстро уберет со стола и тоже уйдет. «Хорошо, мой друг», — сказала Тинетта. «Мы кончили. Может быть, ты еще что-нибудь съешь?» Эрих критически оглядел заставленный блюдами стол, высматривая, чтобы еще покушать, но внезапно отдумал и сказал, «Нет, благодарю, я больше есть не буду. Разрешите проводить вас в вашу комнату, мадемуазель». Незнакомка последовала за Эрихом к выходу, и вдруг у Гейнса открылись глаза. Эта девушка ступала точно королевы. «Нет, как сами мы порой движемся во сне, когда тело наше становится невесомым, и кажется, что вот-вот взлетишь». Так двигалась эта девушка. Тинепта и Гейнс остались одни. «Что здесь сегодня происходит?» спросил Гейнс почти с вызовом. Но это была скорее тщетная попытка рассеять наваждение. «А ведь в самом деле тебе все это должно казаться таинственным», рассмеялась а Затем встала и повела его за собой в холл. В камине ярко полыхал огонь, По Поодаль стояли три кресла, столик перед камином куда-то исчез, большой персидский ковер, отливающий сияющими нежными шелковистыми красками, лежал на полу, как раскинувшийся лук. «Садись, Анри», — сказала Тинетта, указывая на кресло с краю. Он сел. Она стояла перед ним и смотрела на него сверху вниз. Он видел ее загадочную улыбку, казалось, улыбаются одни глаза — Она взяла его руку в свои и пальцами нащупала пульс. — Скажи, Анри, и у тебя так сильно бьется сердце? — прошептала она. — Послушай, как стучит мое. Она прижала его руку к груди. Гейнс ощутил что-то теплое и сладостное. отдаленное, и глухо стучало чужое сердце. Он закрыл глаза, и снова его уши наполнились гудением, гудением собственной крови, и весь мир казалось Торил ему унисоном. «Так я пошла, сударыня», — сказала с порога Минна. Гейнс открыл глаза, в дверях стояла горничная, она смотрела на них в упор, и ее деревянное лицо ничего не выражало. «Хорошо, Минна». тенята все еще прижимала руку Гейнса к своей груди, глаза ее светились все той же загадочной улыбкой. «Не забудьте запереть на ключ парадную дверь. Покойной ночи, Минна. Покойной ночи, сударыня». Минна ушла, Тенетта мягким движением опустила руку на спинку кресла. И где это Эрих пропадает? Прошептала она. Тенетта подошла к креслу, стоявшему посередине, и опустилась в него. Она сидела, слегка подавшись вперед, не сводя глаз с огня в камине. иногда от горящей груды дров отделялась полено и с глухим стуком падала на решетку. И тогда пламя разгоралось еще ярче. Его отсветы падали на лицо тенетты, и оно тоже начинало светиться, прекраснее лица не было на свете. «Никогда уж я не буду так любить», — чувствовал Гейнс, «а сейчас я люблю ее больше, чем когда-либо». Вошел Эрих, он посмотрел на брата и на свою возлюбленную, они сидели на расстоянии друг от друга, каждый в своем кресле, неподвижно глядя в огонь, и улыбнулся. «Сейчас придет», — сказал он. «Хорошо, мой друг», — ответила Тенятта, не поворачивая головы. Однако Гейнс с раздражением повернулся к Эриху. «Может, ты, наконец, объяснишь мне, что означает эта комедия?» — спросил он злобно. «Кто сейчас придет? Почему ты отослал всю прислугу? Что это за игра в секреты?» «Как? Разве Тенятта?» «Тебе ничего не сказала?» — безмерно удивился Эрих. «Но, хоть и мастер был врать, его ложь частенько была сшита белыми нитками». Гейн сразу же это заметил. «Будет вола вертеть, сказал он сердито. «Я нахожу просто очаровательным со стороны ты, невозмутимо заговорил Эрих с неизменной своей любезностью, что она решила сделать тебе сюрприз. «Но никаких секретов, малыш, тут нет, и я сейчас тебе все объясню». «Мой милый мальчик!» — он наклонился к Генсу и зашептал ему чуть ли не на ухо, словно чтобы не слышала тинетта. «Мой милый мальчик, тебя ждет незабываемое переживание. Молодая дама, которую ты сейчас видел, самая красивая, самая одаренная, самая прославленная берлинская танцовщица. Я заручился ее согласием, она будет танцевать только для нас троих». «Танцевать Шопена, малыш!» Гейнс оторопел. «И это все? Для этого такие таинственные приготовления?» «И что он, Гейнс, смыслит в танцах?» «Все, что он видел, это шаркающие пары, которых он насмотрелся за последнее время во всяких кабаках, да и телящие пируэты гимназистов на школьных уроках танцев». «Предположим, — согласился он, — пусть танцы очень милы с твоей стороны». Теперь я, по крайней мере, понимаю, почему эта дева так упорно отказывалась от Ростбифа. Эрих дернулся на своем стуле, у него явно чесались руки. Но Гейнс с видом победителя откинулся в своем кресле и вызывающий свысока смотрел на Эриха, на лице которого дружеское расположение сменилось досадой. «Ты все еще не уразумел», — продолжал Эрих. «Она не просто танцует. Дело в том, но он умолк, и только загадочно посмотрел на брата. «В чем же дело?» — спросил Геймс с насмешкой, но он чувствовал, что Эрик чего-то не договаривает, что-то держит про себя. «Дело в том, что она танцует...» «Пора начинать!» — неожиданно прозвучало из кресла Тинетты. «Пора начинать!» Тинета сидела, откинувшись на широкую мягкую спинку кресла, сидела крепко зажмурив с полуоткрытым ртом. Казалось, она уснула и говорит во сне... «Пора начинать», — сказала она в третий раз, почти напевно, так и не объясняя, что пора начинать. «Да, в самом деле пора», — повторил за ней Эрих. «Извини меня, малыш, ты сам все увидишь. Может быть, и Тинет-то. Так и не досказав, он пошел к третьему креслу по ту сторону от Тинетты. Теперь Гейнс совсем его не видел. В просторном холле дворе тишина только изредка трещала полено в камине, и каскадами рассыпались искры. В душе у Гейнца все клокотало, но, несмотря на злость, он чувствовал, что и сам поддается этому захватывающему ожиданию. «Танцы, что ж, пускай очень мило, но не станут же Эрих и Тинетта в лепешку расшибаться из-за каких-то танцев. Они разогнали всех слуг, а, может быть, и Тинетта», — сказал Эрих. «Послушайте». Хотел было он сказать, и вдруг заметил, что скрипач, слепой скрипач, заиграл. И тогда он не стал ничего говорить, а стал слушать. Льются чистые серебряные звуки, и вдруг Гейнс, словно повинуясь Зову, поворачивает голову и видит ее, незнакомку, расходит по лестнице своей царственной поступью. Глядя на нее, Гейнс впервые понял, что в прямой осанке человека есть что-то божественное, отличающее его от всех других тварей. И этой поступью, исполненной божественной гармонией, она не сходит по лестнице, совсем ногая. Он закрывает глаза. Быть может, это лишь сон, обманчивое наваждение, но нет, она, конечно, ногая. Она и должна быть ногой, та, чьи движения исполнены такой прелести, для которой Любой покров — досадная помеха.